Глаза юстиции советника беспомощно отступили перед непроницаемой, равнехонькой изгородью из острых готических букв, выведенных на латинском сочинении сына придирчивым желчным Лёрсом. Увеличительное стекло помогло Генриху преодолеть препятствие, А говорив несколько ошибок, Лёрс признавал, что в рассуждении ученика обнаруживается значительное знание истории и латинского языка. 24 сентября кончается гимназическая страда. Проносятся экзаменационные дни, торжественный акт в белом гимназическом зале, высокопоучительные прощальные речи педагогов, слезы и объятия родных. Женифан Вестфален находится в толпе расфранченных дам мужчин и девиц. Она в белом фуляровом платье с низким корсажем. Карл ищет ее глазами. На жени, чуть повернув головку, улыбается не ему, а Эдгару. Торжество окончено. В руках Карла желанный аттестат зрелости. Виттенбах поднимается из-за покрытого сукном стола. Начинается сутолока, поздравления, объятия. Расстроганная жени проталкивается к Карлу, за ней Людвиг Вестфален. Он рад за Карла, называет его сыном и громко-многословно хвалит его польщенному юстиции советнику. Генриетта отходит в сторону с Каролиной Вестфален. На мгновение Карл и жени остаются одни. Обоим вспоминается, что совсем недавно жене обращалась к Карлу на «ты». Но теперь он больше не ребенок. Через месяц университет. Дом Вестфалинов ярко освещен, Карл слегка робел в новом, слишком просторном, непривычного покроя костюме. Он с трудом узнал жени, на ней платье с пелеринкой, ничем не украшенное, обычно пышные, немного растрепанные волосы, на этот раз тщательно приглажены, разделены пробором и зачесаны наверх. Карл, преодолевая досадное смущение, испытываемое перед женщинами, и пересекает комнату. На жене занята беседою с приезжим берлинским студентом. Она едва отвечает Карлу кивком и небрежной улыбкой больших близоруких глаз. Отвесив поклон, молодой человек разочарованно отходит в сторону. Юность, отрочество Маркса протекали в той неповторимой обстановке лада в семье, поэзии маленького и необычно уютного красивого городка, который навсегда оставляет особый след в человеческой душе. Они способствуют многогранному развитию натур одаренных и сильных и убаюкивают, тормозят движения вялых и незначительных. Дома и в дружески расположенных к Марксам семьях Карл познал скромные радости и веселье юных горожан. Вдоволь вместе со сверстниками, помимо учений и размышлений, посмеялся он, бегая в обязательные на всех вечерах жмурки. В этой шутливой игре много прелестей. Не раз в прохладной душной ночи резвилась молодежь. Приходила очередь Маркса выйти из круга и с завязанным шарфом, надушенным розовой эссенцией, растопырив руки, гоняться за девушками. Случалось жени, подразнивая его, ударяя батистовым платочком по напряженно вытянувшимся, готовым словить ее пальцем, убегала прочь или скрывалась за плутовато улыбающейся Софи, сестрой Карла. Карл прорывал цепь рук, И несся по саду, сердясь за неудачи, сдвигал на лоб повязку. Белый шарф чалмой обвивал его черные зачесанные вверх прямые жестковатые волосы. Жени дивилась, что ее друг стал взрослым. Колючие усики пробивались на очень смуглом лице его, с глазами одновременно насмешливыми и, как бы погруженными в думы. Карл так много знает. Он обозревает будущее как полководец, готовящийся бороться и побеждать. Он никогда не бывает до конца удовлетворен. Это черта всех стремящихся вперед людей. Читая все больше, подчас неотрывно даже ночами, он острее ощущает недовольство собой. Наука поистине бездонна, неисчерпаема, бесконечна. И не власть, внешний блеск, удача по службе придают смысл жизни, Стремление к совершенству, приносящее не только эгоистическое удовлетворение и тщеславные утехи, несет смысл бытия отдельной личности, а с ней и благо всего человечества. Жени убеждена, что Карл с его необычайными способностями и волей...